Глава пятая. Матрешка-вдохновительница. Творческий поток или как вдохновительница открывает твое предназначение. Пятая матрешка вдохновительница. Неуловимая, легкая, наполненная творческой энергией. Ее проекция в теле, основание горла, стихия, эфир, придающий центру прозрачность, легкость и неуловимость. Цвет голубой, как бескрайнее чистое небо. Главная задача пятого центра ⁇ проводить в мир красоту, видеть и развивать ее во всем и во всех, через творчество. Вдохновительница по сути своей очень похожа на лилит. Они, как нота соль второй октавы с нотой соль первой октавы, похожи, но звучат на разных уровнях. В отличие от лилит, Вдохновительницы никто не жаждет владеть, понимают, что это невозможно. Ей скорее поклоняются и стараются просто побыть рядом, чтобы напитаться вдохновением и творческой силой. Такая женщина вовсе не обязательно будет сногсшибательно красива, но в ней есть неуловимый теплый свет, наполняющий и согревающий. Вот он-то своим сиянием и притягивает к себе. Наверняка ты знаешь таких женщин. Смотришь, и вроде бы взгляду не за что зацепиться. А перестать ей любоваться просто невозможно. Рядом с ней вдруг появляются силы и желание сделать что-то хорошее или приятное. Позадить цветы перед домом, нарисовать картину или просто потанцевать в свое удовольствие под любимую музыку. Появление вдохновительницы преображает жизнь других людей. Еще одно отличие пятой матрешки от лилит ⁇ это высокий уровень ответственности и дисциплины. Это уже, как ты понимаешь, свойства, полученные от амазонки. Вдохновительница знает. Ее голос значим. Она четко осознает силу своего влияния на окружающее пространство и людей. И поэтому, как профессиональный спортсмен или музыкант, продолжает постоянно совершенствоваться доводя до блеска даже мелочи в рамках своей созидательной деятельности. вдохновительница понимает творческий поток дает энергию и только ею видимый образ, который она воплотит и через него повлияет на состояние мысли других людей. Вдохновительница учит тебя петь собственную песню отыскав свой голос, ты обретаешь способность творить и тем самым привносить в материальный мир красоту, любовь и гармонию из духовного мира. Причем творчеством может быть любое дело. Приготовление борща, сведение годового баланса или создание корпорации. Вдохновительница все делает красиво и грациозно. Так ты учишься искать, находить и воплощать свое предназначение. Это можно делать только своим голосом, а не скопированным с кого-то другого. Также пятая матрёшка учит тебя основному трансформирующему закону. Что вверху, то и внизу. Что внутри, то и снаружи. Ты осознаешь себя проводником между нематериальным и материальным мирами и видишь связь между твоим состоянием и тем, что происходит вокруг тебя. Энергия вдохновительницы, или как ты начинаешь творить и находишь свое предназначение. Пятый центр открывает в тебе способность переводить энергии духовного мира в материальный, усиливая творчеством энергии верхнего и нижнего потоков. Это помогает вывести реализацию твоих желаний за пределы ограничения эго, тех самых «или-или». Творческий подход открывает для тебя третий вариант развития желания, как в примере Ангелины из предыдущей главы и в результате тебе не приходится выбирать между жертвенностью и выгодой для себя. Вдохновительница находит такое решение, при котором все остаются в выигрыше и, более того, делают значительный шаг вперед в своем развитии. Как это происходит? Во второй главе мы с тобой разбирали, как Лилит замедляется, смотрит на красоту материального мира, любуется ей и таким образом усиливает нижний поток. Но материальная красота тоже не возникает сама по себе. Это воплощение того самого нематериального мира, которую передает через природу другого человека или сотворенный объект вдохновительница. Помнишь, задача вдохновительницы — проводить, переводить вот эту нематериальную божественную красоту в мир материальный так, чтобы она стала видимой. Таким образом, получается, что Лилит вдохновляется от проявления в материальном мире того нематериального, что создала вдохновительница, подсветила, помогла увидеть. Не слишком сложно. Когда твой пятый центр начинает развиваться и еще больше расширять верхний поток, то в один прекрасный момент, вглядываясь в мир, Иногда даже физически. Чувствуешь, как внутри тебя расширяется пространство в груди, и через тебя начинает проходить потрясающей красоты сила. Она заливает тебя сверху сияющим светом. А когда ты уже вся переполнена, в области от диафрагмы до шеи как будто бы открывается окошко. И через тебя этот поток света начинает выплескиваться наружу. Ты даже можешь ощутить, как будто бы тело в этот момент исчезает, а ты вся и есть это окно между проявленным и непроявленным мирами, окно, через которое льются любовь и красота, поток творчества. В нем рождается непреодолимое желание эту энергию воплотить во что-то, петь, танцевать, рисовать, готовить, шить, все что угодно. И это уже подключается эго и именно лилит она любуется красотой творческого потока вдохновляется им и тем самым усиливает нижний поток. а затем уже подключаются остальные корневые матрешки и с помощью энергии земли ум слышит желание твоей души и облекает его в идею и программу действий. Тем самым создавая идею для творчества и помогая тебе воплотить эту идею в жизнь. В описании, даже самым подробным, этот механизм может показаться сложным, но на практике это выглядит очень просто. Ты видишь, что ты красивая, может быть, картину, или от какой-то музыки у тебя захватывает дух, или, может быть, где-то на природе ты вдруг переживаешь вот это чувство Соединение с чем-то большим, какое-то невообразимое счастье от красоты, которую ты видишь. И ты затихаешь, слушаешь и попадаешь в творческий поток. И вдруг однозначно понимаешь, что, как и с кем делать. Это состояние обычно называют интуицией. И ты становишься источником вдохновения для себя. Не перебираешь в уме, что тебе нужно реализовать сегодня. А наоборот, замедляешься и смотришь на то, как будут разворачиваться события вокруг себя. Доверяешься процессу. Обстоятельства и ситуация ⁇ это и есть тот язык, на котором с тобой говорит источник мира. И когда ты готова слушать, он охотно начинает общаться с тобой на языке любви, через поток живого творчества поэтому женщины которые выходят на уровень пятой матрешки неожиданно для себя начинают твориться создавать красоту меняющее состояние других произведения рожденные в таком творческом потоке заставляют нас затихать перед ними иногда даже трогая до слез картина песня танец или художественно оформленный наивкуснейший торт заряжают нас той энергией из которой они сотканы и дают возможность прикоснуться к этому состоянию творца вдохновительница и предназначение когда ты открываешь свой внутренний поток творчества то очень быстро к тебе приходит осознание своего места в жизни и предназначение это переживается как глубокая ясность и честность перед собой ты знаешь И все. Никаких сомнений нет. С этой уверенностью приходит понимание, что нужно делать, и большое количество энергии для осуществления задуманного. Кроме состояния уверенности и вдохновения, проверить свое решение на истинность очень просто. Тебе больше не интересно сравнивать результаты своего творчества с другими. И ты не боишься, что твои задумки кто-то украдет. Ты знаешь, что мы все едины и живем в общем информационном поле. Идею может получить множество людей, но каждый пропустит ее через свою душу и реализует по-своему, своим неповторимым способом. Поэтому наоборот, ты с удовольствием будешь замечать, как хорошо получается у других, потому что вы служите одной важной задаче — умножению красоты, любви и счастья в мире. На уровне вдохновительницы ты будешь искренне радоваться любому творческому проявлению в человеке. Но в начале развития своей силы вдохновительница очень уязвима к людской зависти. Ей требуется поддержка единомышленников, которые искренне отзовутся и будут оберегать первые ростки творчества, рождающегося из потока. Со временем, когда пятая матрешка раскроется полностью, ты приобретешь качество, которое защитит твое сердце от зависти и злоба других людей. Милосердие. Мне врезался в память один эпизод из шоу «Танцуют все» десятилетней давности. Выступала индийская танцовщица Риди Шейк, которая прожила почти всю свою жизнь в Москве. Она меня поразила тем, что просто олицетворяла собой пятый центр. Все мужчины, попадающие с нею в кадр, включая даже ведущих и членов жюри, просто не могли отвести восхищенных глаз от Риди, пока она представлялась. А уж когда она стала танцевать, весь зал просто затаил дыхание. Это было невероятно вдохновляюще и явно шло из творческого потока пятого центра. Но самое интересное началось после окончания танца. В жюри была одна женщина, которая весь номер Риди Сидела и всем своим видом выказывала презрение и недовольство. Пока мужчины, члены жюри, подыскивали слова, чтобы выразить все чувства, что вызвал в них танец, эта барышня с ухмылкой покачивала головой. А когда очередь дать оценку выступлению дошла до нее, выдала. «Ты очень красивая, но танец слабенький, и я говорю «нет». Так она оценила чемпионку Индии по восточным танцам собственной огромной школой в Москве, которая к тому времени завоевала своим искусством половину мира. Зависть этой дамы была настолько очевидна, что другой член жюри намекнул коллеге на ее собственную красоту, за которой душевная пустота и ничего больше, а затем твердо заявил о своей поддержке Риди. Но интересно, как отреагировала сама танцовщица. Она смотрела на завистницу взглядом, полным любви и сочувствия. Видно было, что она уверена в своем мастерстве и силе воздействия на зрителя. Поэтому такой резкий выпад от позавидовавшей ей женщины Риди даже не приняла на свой счет. Наоборот, она явно осознавала суть ситуации и сочувствовала оппонентке. Вот эта способность понимать другого, его боль и причину его поведения, позволяет женщине с развитой вдохновительницей не принимать завистливые выпады на свой счет и не расстраиваться, а продолжать спокойно и уверенно делать свое дело. Как вдохновительница помогает другим творить? Вдохновительница учит тебя закону, что внутри, то и снаружи, через позиции равного, то есть умению дружить с равными себе когда ты вдохновляешь и привлекаешь единомышленников. Пятая матрешка по максимуму раскрывает в тебе способность к эмпатии. Ты в буквальном смысле можешь считывать желания людей и суть ситуации в целом. Ты перестаешь воспринимать происходящее в твоей жизни как вызов, перестаешь бороться и наконец-то начинаешь творить вместе с человеком, вещью или событием, от которых в тебе рождается желание. Теперь ты можешь готовить борщ одна, а можешь, например, устроить борщ-вечеринку. Представь, вы вместе с друзьями варите пятилитровую кастрюлю ароматного борща, а потом вместе весело его едите. И теперь борщ всегда будет поднимать тебе и твоим друзьям настроение. Казалось бы, таким нехитрым действием ты из простого блюда сделала источник вдохновения и объединения для друзей. В этом сила вдохновительницы. Она переводит других на новый уровень восприятия реальности, на уровень радости и творчества. Есть такая специализация у профессиональных стилистов — релукер. Пока я в этом деле встречала только женщин. Для того, чтобы стать релукером, нужно обладать развитым пятым центром. Работа этого специалиста заключается не просто в том, чтобы одеть клиента по всем правилам, составить капсульный гардероб или подобрать одежду по случаю. Релукер способна видеть суть человека, почувствовать его энергию или энергию его вертикали развития. Она одевает клиента так, как будто его или ее вертикаль развития уже развернулась на полную мощность. Клиент фотографируется в подобранном образе и развешивает сделанные снимки по квартире. В итоге происходит чудо. Человек начинает чувствовать свою вертикаль и меняться, вдохновляясь собой из будущего. То есть трилукер как будто бы собирает гардероб немножко авансом с учетом того, каким может стать этот человек. И благодаря новому образу человеку становится проще двигаться к своему настоящему масштабу и предназначению. Вдохновительница. Это праздник в потоке жизни. Она радуется во время действий и бездействия. Она придает любой деятельности неповторимый вкус. И даже кажущееся бездействие, время, проведенное с нею в молчании, оборачивается активным вслушиванием в красоту мира. В результате чего каждый открывает внутри свою собственную точку тишины, через которую начинает проходить творческий поток. Вдохновительница никому не навязывается и не предлагает свои услуги по поиску вдохновения. Те, у кого есть потребность, сами обращаются и приходят. Что может помешать вдохновительнице или как ты выпадаешь из творческого потока? Когда ты на своем месте и делаешь свое дело, то ты начинаешь транслировать свою силу и внутреннюю правду. Ты честна прежде всего перед собой блокирует развитие пятого центра не только зависть других по отношению к тебе, но и твоя зависть к ним. И это снова привет от незрелого эго. Сравнение и устранение конкурентов — его излюбленная стратегия — стремление к исключительности и возвышению над окружающими. Вот такая стратегия выживания. На уровне же верхнего союза матрешек получает развитие знания о том, что каждый уникален своим потенциалом и набором качеств. Поэтому нет никакого смысла играть в царя горы. Мы все части большого целого. Все пришли в этот мир, чтобы приумножить в нем любовь и красоту. Нечем мериться. Но незрелому эго не до красоты. Оно рождает зависть к тем, кто превосходит тебя талантом. Когда женщина завидует, Она ложью пытается приукрасить свои достижения и способности, при этом старается максимально унизить конкурента. Чаще всего это очевидно окружающим и лишь снижает их доверие и в итоге портит репутацию лгунья. Стоит допустить хоть каплю неправды в твое сердце и мысли, как творческий поток схлопывается, и знание, что, с кем и как нужно делать, тоже. Малейшая ложь себе или другим начинает разрушать этот центр, как ржавчина изнутри, ослабляя и постепенно перекрывая этот поток. Если девочка с детства имеет перекосы в корневых матрешках, сомневается в своей ценности, запрещает себе удовольствие и радость жизнью и не чувствует своих границ, то она будет врать в первую очередь себе. Так, маленькие танцовщицы, певицы, актрисы. В тайне от родителей ходят на кружки и прячут от близких результаты своего творчества. Так взрослые женщины зарабатывают вне своего призвания, чтобы спонсировать своих творческих мужей, талантливых детей или просто других творцов, но не осмеливаются признаться самим себе, что это на самом деле они сами хотели бы созидать. На уровне вдохновительницы вранье самой себе Даже страшнее лжи другим. Поскольку женщина может демонстрировать все признаки развития пятого центра — вдохновение, великодушие, потоковость, но при этом не проявляться и не творить самостоятельно, то есть не делать самого главного. Она или не считает свои таланты чем-то особенным и достойным реализации, или созидает для того, чтобы обойти конкуренток и стать самой лучшей. Таким образом, в творческом потоке возникает затор. Энергия требует реализации, а женщина ее либо не трансформирует, либо процессом начинает рулить эго, а не душа. Иногда это ощущается как прямо физическая боль и удушье, идущее от диафрагмы к горлу, и сопровождающееся чувством беспричинной тоски и желанием что-то выразить, а что и как непонятно. Тот самый комок в горле, когда мы хотим что-то сказать, а слов не находится, или как будто бы нет разрешения на то, чтобы себя выразить. Женщина начинает искать обходные пути для проведения этой силы, которая бьется внутри, как птица в клетке. И тогда она, например, сбегает, чтобы служить другим талантам. Таким образом образуется перекос в недостаточность. Лиса Алиса для которой характерны ложь самой себе и отказ от творчества. Или она пытается жить, как отлетевшая от мира в перекос избыточности — нимфа. Последняя созидает, но избегает любого столкновения с материальным миром и людьми, считая, что она сама по себе уже достаточный подарок для всех и отказывается проявляться еще в чем-то, кроме своего таланта. Все остальное как будто бы вообще пустое и незначительное. А вот застревание на уровне вдохновительницы ну, — такая своеобразная духоманка — зацикливается на самом переживании этого творческого состояния и решает, что это и есть то самое. Таким образом наступает предел ее духовного развития. Она ничего не создает. У нее нет дисциплины в практике и творчестве. Ей просто нравится быть в этом потоке. Ради этого она может порхать с семинара на семинар, менять учителей и направления. Все только для того, чтобы снова и снова оказаться в этом волшебном состоянии. Но ни управлять им, ни создавать его самостоятельно она не умеет. Теперь давай рассмотрим эти перекосы подробнее. Лиса Алиса или перекос в недостаточность. Лиса Алиса. Великая лгунья. Она может вырасти из красивой девочки, из девочки-сироты или из девочки, которая живет в неблагополучной семье. Обладательница ярко выраженного таланта, она с детства пользуется своим положением и умеет сознательно вышибать слезу из сердобольных, восхищающихся ею взрослых. При этом с возрастом творчество перестает быть первостепенной целью а становится лишь источником заработка и продвижения по социальной лестнице. Но чаще всего Лиса Алиса не создает сама, а эксплуатирует творческие способности других людей. Есть и более мягкий вариант, когда с семьей вроде бы все нормально. Но с самого детства девочка усвоила от окружающих, что руки у нее из попы, голоса нет, графоманка та еще, двигается нескладно или танцует, как корова на льду. Подчеркните нужное, недостающее добавьте. Все детство ее критиковали по части творчества, так что приходится как-то выкручиваться, чтобы с возрастом научиться справляться с активностью энергии в пятом центре. Соня, 40 лет, успешный продюсер и агент, пришла ко мне на прием в состоянии крайнего выгорания и разочарования в людях. Ее работа состоит в том, чтобы отыскивать по городам и весям талантливых начинающих танцоров и танцовщиц, И продвигать их в крупные проекты. Но как только ее подопечные раскручиваются, они покидают свою покровительницу. В ответ на вопрос, зачем она этим занимается, Соня рассказала, какой восторг и упоение она испытывает, когда находит очередной алмаз и ограняет его. Но потом наступает похмелье: бриллианты подхватывают звездную болезнь и норовят сами управлять своими талантами, контрактами и доходами. При этом. Разрыв происходит жестко, с агрессией с обеих сторон, и Соня оказывается неудел с разбитым сердцем от очередной несправедливости. Но через какое-то время, не оставляя надежду, она начинает все заново. То есть не может жить без этого состояния вдохновения, которое она получает от огранки своих алмазов. И печальная история повторяется раз за разом, усиливая чувство разочарования и усталости. Эта история вовсе не означает, что вдохновительница не может работать продюсером, ну или кем-то другим со схожей профессией. Важно тут не что делать, а как. Здоровая вдохновительница будет строить партнерские отношения таким образом, что с ней будет легко и комфортно работать. От таких профессионалов подопечные не уходят, а наоборот, ревностно следят за качеством отношений со своим продюсером и остаются с ними на долгие годы. Что же не так в случае с Соней? ходе терапия, мы выяснили, что имеет место перенос. Соня с детства обожала танцевать, но мама не поощряла ее увлечений и настаивала на развитии организаторских способностей дочери. Поэтому девочка участвовала во всех внеклассных активностях, организовывала концерты, туристические выезды, школьные вечера и везде старалась выступить с танцевальными номерами, которые втайне готовила с хореографом школьного кружка. И у нее отлично все получалось. Одноклассницы страшно завидовали Соне. Она такая яркая, смелая. Мальчики ее любят, педагоги с ней считаются. И тогда девочки начали плести интриги вокруг нее. Поняв это, наша героиня обратилась за советом к матери. А мама, госслужащая со стажем, будучи искушенной в этом деле, стала подсказывать дочери, как поступить в той или иной ситуации. Ей нравились организаторские способности Сони, и ее растущее мастерство в ведении подковерных войн, но категорически не устраивало увлечение дочери танцами. Несерьезно это дело. Поэтому по окончанию школы на семейном совете было решено, что девушка будет поступать не куда-нибудь, а в МГИМО, на факультет бизнеса и делового администрирования. А танцы останутся для поддержания формы и налаживания нужных связей на неформальных мероприятиях. Однажды на какой-то вечеринке Соня увидела хорошо танцующего парня. Они приглянулись друг к другу. Любовь не случилась, но зато случилась дружба на почве увлечения хореографией. Девушка решила совместить приятное с полезным и потренировать полученные в учебе навыки. Она занялась продвижением друга, благо связи в нужных кругах и опыта у нее уже было достаточно. И все получилось. Соня свела приятеля с парой-тройкой нужных людей, продвинула в несколько проектов, помогла ему получить финансирование и в итоге стала его агентом. После окончания института, когда времени и уверенности в своих силах прибавилось, она решила открыть продюсерское агентство, а друг помогал проводить отбор танцоров. Они раскручивали талантливых ребят и девушек, организовывали свои шоу и брали заказы на участие в корпоративах. Но Соня так слилась со своими подопечными, что превратилась в своеобразного тирана. Но нет, конечно, она не била их кнутом, не вешала своих кукол на гвоздь после представления. Она, как лиса Алиса, очень тонко манипулировала каждым участником проекта, суля славу и богатство, а на самом деле нещадно эксплуатировала их и реализовывала через них свое неосознанное желание танцевать и блистать на сцене. При этом Соня не замечала, что именно творит на самом деле. Она искренне считала, что помогает талантам. И вдруг такая неблагодарность раз за разом. Она очень хотела разобраться в проблеме. Усердно работая на сеансах психотерапии, Соня достаточно быстро пришла к пониманию того, что на самом деле она как лиса Алиса, которая сладко стелит, а потом обдирает других как липку и страдает, что жертвы еще и сопротивляются. На самом деле люди не выносили того прессинга контроля и постоянных манипуляций, которые устраивала им Соня, и вырывались на свободу с чувством, что их использовали. Соня же в этот момент страдала от их неблагодарности. А все потому, что она все это время врала не только другим, но и самой себе о том, что на самом деле греет ее душу и вдохновляет. И как только она наконец-то разрешила самой себе стать продюсером и сделала, наконец, сольный проект, выдохнули все. Нет, она не закрыла свой бизнес. Они с другом также продолжают продвигать молодые таланты. Но только теперь ее подопечные вовсе не стремятся покидать гнездо, в котором тепло и уютно. Ведь их руководитель наконец-то обрела себя и теперь нереально вдохновляет одним своим присутствием. Это был пример позитивного разрешения состояния лисы и алисы. Но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. И с годами такие женщины учатся виртуозно лицемерить и кукловодить людьми, очень тонко сталкивая их друг с другом. И самое страшное, что они передают свои навыки дочерям и внучкам, расширяя племя так называемых стерв-манипуляторов. Наверняка и у тебя в памяти всплыл пример какой-нибудь такой лисы и алисы. У меня, например, такой была преподавательница музыки. А у тебя какой-то свой пример. Надо ли говорить, что у женщины в этом состоянии с творчеством, да и с отношениями не особенно ладится? Нимфа или перекос в избыточность. Нимфа — это женщина, которая производит впечатление максимально чувствительного существа, презирающая все материальное и даже боящегося его. Наверняка хотя бы раз в жизни ты с такой встречалась. Женщина, которая витает в облаках, не знает, как работает плита, как включить пульт от телевизора, и даже что в магазинах надо платить за товар деньгами. Она обожает что-то создавать, и у нее это может получаться очень даже профессионально. Но вот быт, какие-то жизненные задачи, даже простые, пугает ее поскольку она понятия не имеет, что нужно делать, знать об этом ничего не хочет и ответственность на себя брать тоже не желает. Такое состояние называется выученная беспомощность. Только в случае нимфы ложь состоит в том, что она вовсе не беспомощна. Если ей что-то действительно нужно, она свернет горы, когда никто не видит. Но как только на горизонте появляется потенциальный спаситель, причем неважно, мужчина это или женщина, Нимфа тут же в изнеможении падает на кресло и страдальчески прикрывает глаза рукой. Задача спасителя — догадаться, какие наисложнейшие бытовые задачи навалились на бедное творческое существо и с честью их решить ради прекрасной дамы. Если же спаситель не догадывается, то нимфа, не снижая градуса страдания, рассказывает собеседнику о несправедливостях этой жизни и просят с ними разобраться вместо нее. Это капризные творческие личности, о которых обычно заботятся либо родители, либо супруг, либо толпа поклонников. Вдохновляет нимфа прежде всего сама себя, но на всякий случай в том, кто за ней ухаживает, тешит гордость рыцаря, защищающего благородную даму. При этом, когда кто-то отказывается от такой чести, она обрушивает на него либо сильный гнев, либо холодное презрение. Уж этим-то она владеет в совершенстве. Нимфы часто получаются из избалованных талантливых девочек, на которых родители старались лишний раз не дышать. Или наоборот, из малышек, которым в детстве от жизни сильно досталось, и однажды они поняли, что изображать беспомощность очень выгодно. С годами женщина заигрывается, и такое поведение становится неотъемлемой частью ее натуры. К сожалению, нимфы редко обращаются к психологу. Их, как правило, устраивает такая жизнь. А вот для окружающих рано или поздно заботы о такой нимфе становятся обременительными, и они ищут выход у психотерапевта. Ко мне однажды пришел муж такой нимфы — Сергей. Он кинорежиссер и часто бывает в командировках. Его жена Олеся — успешная писательница, но чересчур воздушная и абсолютно беспомощная в быту. Они вместе уже 30 лет, детей нет. И все это время супруга либо сопровождает Сергея на съемках, либо требует, чтобы дома постоянно кто-то был. Иначе ей страшно, и она не может сосредоточиться на работе, потому что вынуждена разбираться с дурацкими бытовыми проблемами. Она не могла справиться даже с простейшей техникой, такой как кофеварка, микроволновка или пульт от телевизора. Но недавно Сергей заболел прямо перед поездкой на море. И его госпитализировали. Помощницу по дому они уже успели отпустить, а друзья и родственники улетели на курорт и ждали супругов там. И тут такая неприятность. Олеся постоянно названивала мужу, помощницей и ожидающим их друзьям. В итоге Сергею стало хуже, а врачи запретили его посещать и даже звонить ему. Помощница отключила телефон, а у друзей начались проблемы со связью. Таким образом, нимфа осталась одна на несколько дней. И неплохо справилась, даже смогла нанять временную помощницу, при которой у нее почему-то не получалось быть совсем уж беспомощной. И пульт от телевизора, кофеварка и микроволновка оказались вдруг не такими уж и сложными. Но когда Сергея выписали, и они собирали вещи в отпуск, Олеся снова начала выносить мужу мозг и всячески демонстрировать свою беспомощность в элементарных вопросах. Вот Сергей и пришел за консультацию. Что ему сделать? как изменить поведение, чтобы жена больше не могла им манипулировать. Это была долгая, но продуктивная работа. Со временем в нее включилось все окружение. Они по-настоящему любили Олесю и очень хотели, чтобы она перестала быть беспомощным манипулятором. Ведь по своей сути она очень хороший человек и способна не донимать окружающих постоянными просьбами о помощи. В итоге им удалось добиться результата. Но так бывает редко. Чаще всего, Нимфы переживают всех своих помощников, и тяжелее всего им приходится в зрелом возрасте, когда число желающих спасать заметно убавляется. Уже хрестоматийным среди психологов стал пример бабули, которая без конца болела и, соответственно, ничего не могла делать, ничего не могла решать и слегла. Но когда все родные, которые за ней ухаживали, умерли, бабуля, как ни в чем не бывало, стала и счастливо прожила еще двадцать лет. Здесь важно отметить, что такие женщины почти никогда не просят прямо, а все свои просьбы они устраивают через манипуляции своей якобы слабостью, беззащитностью и беспомощностью. Духоманка или застревание. Женщина может застрять в состоянии творческого потока без желания проявляться. Образ такой барышни наглядно описан в басне «Стрекоза». Духоманка не думает о будущем или об окружающих. Ищет она только одного — как войти в творческий поток. Очень часто в эзотерических кругах я вижу таких женщин, которые считают, что переживание потоковости и есть цель всех духовных практик и йоги. Они приходят, но ну, давай назовем вещи своими именами, поколбаситься. Духоманке не важны дисциплина, осознанность, и приверженность практике, учителю или духовному направлению. Для нее находиться в этом особенном состоянии и есть самоцель. Вот эти стрекозы, в отличие от нимфы, действительно становятся отлетевшими. Они ведут себя как подростки, которые нашли для себя способ кайфовать и отказываются взрослеть и брать на себя хоть какую-то ответственность. Они готовы круглые сутки медитировать или залипать в потоке творчества, забывают о том, что в мире есть что-то еще или кто-то еще, а иногда даже о том, чтобы поесть, попить или сходить в туалет. И так же, как в случае с нимфами, сами духоманки обычно не обращаются к психотерапевтам. А зачем? Ведь они уже обрели просветление и единение со Вселенским источником. Им на этой грешной земле делать больше нечего. Поэтому обычно приходят волнующиеся о них родные. Но и у духоманок есть шанс, потому что сидеть в медитации можно только тогда, когда есть крыша над головой и хоть какая-то еда и одежда. Ко мне на прием пришла девушка и представилась духовным именем Радхадаси. Она долгое время жила в ашраме, где много медитировала. По ее словам, даже достигла просветления. Но теперь ее не устраивает, что в ашраме, оказывается, тоже нужно работать, готовить еду, помогать в уборке, служить прихожанам. Ее наставник ничего не понимает. Да и подруги ее стали как-то косо посматривать. Наверное, просто завидуют ее духовным успехам. Радха пришла за советом, как ей так устроить свою жизнь, чтобы вообще не отвлекаться на мирские дела, и при этом, чтобы ей хватало денег на все нужды. Я ответила, что у меня нет готовых рецептов, и что я могу предложить только рассмотреть варианты, как можно найти равновесие между материей и духом если она, конечно, не собирается отказаться от мира совсем и уйти медитировать в пещеры Гималаев. В любом другом случае, как-то взаимодействовать с миром и чем-то с ним делиться ей все-таки придется. Радху это предложение не устроило, и она ушла искать ответы у настоящих психологов. Образ жизни духоманки тяжело вести в социуме. Если финансы позволяют... Такие барышни становятся затворницами и ограничиваются максимально узким кругом знакомых, которые как-то поддерживают их материальное существование. Если же финансы не позволяют, то они уходят в монастыри и ашрамы, где молятся и медитируют ради переживания творческого потока. При этом все равно никакой дисциплины в практике они не развивают. Поэтому чаще всего они просто переезжают из ашрама в ашрам, от учителя к учителю, так и не находя покоя. То есть эго воспринимает это переживание творческого как самоцель и стремится быть в этом состоянии снова и снова, как к наркотику. Таким образом, духоманка в прямом смысле слова застревает и не проходит на следующий уровень к шестому центру, где задача состоит в том, чтобы стать учителем, наставником или проводником в духовный мир, для большого количества людей. Итак, ложь, прежде всего самой себе, блокирует раскрытие и гармоничное развитие пятого центра. Поэтому, чтобы потоковое состояние стало постоянным, избегай вранья. И даже если ты чувствуешь зависть, прими ее и скажи себе. Зависть — это сигнал о том, что в этой сфере деятельности или в развитии данных человеческих качеств у меня есть большой потенциал. А завидую я, потому что чувствую его в себе, но не принимаю и не использую. А теперь я вижу его и готова начать проявляться в этом направлении. Практика. Практическая задача вдохновительницы — быть инструментом в руках Божественного и через творчество нести в мир красоту и любовь. Она понимает свою ответственность за открытие и развитие потокового состояния. Для этого необходимо и дальше продолжать совершенствовать осознанность, честность и дисциплину. А начнем мы с тобой с очищения мыслей. Упражнение «Автоматическое письмо». Скорее всего, эта техника уже знакома тебе под названием «Утренние страницы» из книги Джулии Кэмерон «Путь художника». Но ею можно пользоваться не только утром. Нам с тобой эта практика нужна для того, чтобы выгрузить абсолютно все мысли из головы. Возьми стопку чистых листов и пиши до состояния мысленной тишины и ощущения умиротворения в душе, когда не хочется больше ни писать, ни думать, ни говорить. Выписывай просто все подряд. Даже если приходит в голову «я не знаю, о чем писать», значит, просто пиши «я не знаю, о чем писать». И так, пока ты не почувствуешь такую тишину и спокойствие внутри. Завершив ментальное очищение, мы с тобой приступим к настройке тела. Как из берегиней, мы начнем работу с первых трех центров, чтобы выстроить твердую опору и выровнять вертикаль развития. Для того, чтобы сделать следующее упражнение, пожалуйста, убедись, что в ближайшие несколько минут ничто тебя не будет отвлекать и мешать тебе. А если ты за рулем, пожалуйста, остановись, чтобы сделать это упражнение. Практика — твой истинный голос. Сделай, пожалуйста, глубокий вдох и выдох. Это упражнение лучше делать стоя. Но если это по каким-то причинам неудобно, можешь оставаться сидя, только поставь стопы, так, чтобы они стояли устойчиво, и выпрями спину. Сделай несколько вдохов и выдохов, и немножко подвигай тело, чтобы вернуть внимание в свое дыхание перенеси внимание на стопы а если ты сидишь то добавь внимание бедрам и начни отдавать в них вес так чтобы твоя опора начала усиливаться спокойный вдох и выдох Ты можешь дышать со звуком. И если в теле будут возникать какие-то движения, позволь ему двигаться так, как оно хочет. Специально ничего не нужно делать. Расслабь челюсти. Для этого можно просто подвигать нижней челюстью влево-вправо. Зевнуть. Расслабь глаза плечи, все тело. И сейчас свое внимание переведи в ту точку, где контактируют стопы с землей. Направь туда свое внимание и благодарность. На выдохе все напряжение просто отдай с благодарностью земле. Пусть оно станет удобрением для чего-то хорошего. И сейчас ощути поток, который идет от земли вверх. Можешь помочь себе вдохом. Напитайся им. Представь, что это свежий источник, чистый, приятный. Должай представлять, как чистая энергия течет от земли через стопы. Бедра, захватывая голени, колени, перетекает в таз, заполняет низ живота, копчик. <свы> Если где-то возникает напряжение, помогай себе выдохом отпускать это напряжение и снова впитывать энергию, которая поднимается от земли. Позволь телу двигаться так, как ему хочется. А твое внимание верни к стопам. И поисследуй, если бы моя стопа сейчас могла звучать, что это был бы за звук? Может быть, скрип или какой-то слог? Какой звук? Моя стопа, например, сейчас звучит вот так. <звук> Твоя, может быть, как-то похожа, а может быть, как-то совсем по-другому. Просто позволь ей звучать. Позволь себе нащупать ту ноту, тот звук. А какой звук идет из твоей левой пятки? А как звучат твои пальцы, стопы, колени? Поисследуй. Устрой себе такой вот спонтанный танец из звуков и движений, ничего заранее не придумывая, просто слушая, как звучит мое тело. Может быть, это будут какие-то медленные движения, а может быть, твои ноги просто пустятся в пляс. Они могут двигаться одинаково или одна нога как-то одним способом, а другая — другим. Дай себе время. Если ты чувствуешь, что твой темп медленнее, чем то, как я сейчас веду эту практику, останови и дай себе достаточно времени, чтобы поисследовать. А мы постепенно переносим внимание во второй центр — область матки. И сейчас напитай его, добавляя текучести, плавности, гибкости, принятия, удовольствия. Вспоминай все те качества, которые присущи стихии вода. И позволь себе найти движение и звук для твоего второго центра. Подвигайся в удовольствие, позвучи. Если возникает зевота, не сдерживайся, зевай с удовольствием. Это один из способов, которым из тела уходит напряжение. А теперь перенеси свое внимание на третий центр — область диафрагмы и солнечного сплетения. Здесь царствуют стихии огня. Яркость, сияние, сила. Возможно, поменяется звук, и, может быть, движение будет какое-то другое. Как звучит твоя диафрагма? Каких движений просит твое солнечное сплетение? Мое, например, сейчас помогает моему телу гнуться в разные стороны, потому что я давно сижу, и солнечное сплетение оказалось немножко зажатым. Когда я обращаю внимание в солнечное сплетение, оно начинает двигать мое тело так, чтобы оно стало Больше, Так, чтобы вытянуть верхнюю часть тела вверх, а нижняя, чтобы еще лучше, села на опору. <дых> Молодец. Проведи сейчас мысленно вертикаль от стоп до солнечного сплетения и... Дай еще дополнительный импульс стремиться вверх к сердцу и выше. Соединись с небом и понаблюдай, как течет ответный поток сверху вниз. Оставаясь в контакте со стопами и с землей, ощути соединение с небом и прими одновременно и поток, который идет сверху вниз. понаблюдай как эти потоки перемешиваются внутри, восходящие от земли и нисходящие от неба. Они встречаются в груди в сердечном центре, перемешиваются, гармонизируются, соединяются, позволь своему телу двигаться Извучает из области сердца. Дай себе столько времени, сколько почувствуешь необходимым и достаточным. А теперь перенеси внимание в пятый центр, в район горла. Возможно, при этом у тебя может возникнуть ощущение сжатия на каком-то участке гортани. Вот туда-то и направь отдельно свое внимание и поток. Понаблюдай, какие мысли и чувства стоят за этим дискомфортом и зажимом. Увидь то, что они есть, признай это, и просто найди им место где-то у себя внутри и продолжай за ними наблюдать. Не нужно сейчас с ними бороться. Не просто есть. А может быть, дыхание проходит свободно. Прекрасно. Поздравляю. Позволь себе дышать, звучать, двигаться, представляя, как сверху идет поток чистого, голубого, эфирного свечения и просто растворяет все дискомфортные мысли, все ненужные переживания, расслабляя, согревая область горла. Если хочешь, можешь аккуратно положить ладони на эту область, чтобы дополнительно создать поддержку. Разреши себе соединиться с этим потоком, с этой невесомой, всепроникающей, исцеляющей божественной энергией. Может быть, в какой-то момент ты почувствуешь, что вот этот поток, который сейчас греется у тебя в горле, начинает напитывать всё тело. Побудь в этом ощущении соединения с чистым потоком живого творчества. Может быть, у тебя перед глазами будут картины какой-то невероятной красоты. Искрящаяся на солнце капля дождя, Или луч солнца, который проходит сквозь тучи. Или нежный бутон цветка, который раскрывается утром. А может быть, просто приятное ощущение в области горла. Позволь себе побыть в этом потоке столько, сколько тебе хочется так, чтобы ты действительно почувствовала прилив творчества и вдохновения, расслабленность и одновременно наполненность. Ты можешь на этом завершить практику, тогда положи одну ладошку на лоб, другую на затылок, и побудь немножко в этом положении. Либо, если ты уже достаточно опытна в практиках, можешь сразу перейти к следующей. Практика наполнения кувшина. Сейчас сядь так, чтобы тебе удобно было держать руки, поднятые вверх, и в таком положении, чтобы ты могла наклониться вперед. Самое удобное положение для этого — сидя на коленках, можно подложить подушку. Но если тебе гибкость твоего тела не позволяет так сесть, ты можешь просто сидеть на стуле или найти еще какое-то удобное положение, подложив несколько подушек. Проверь, что ты можешь спокойно поднять руки вверх и с поднятыми руками наклониться вниз. Отлично. Теперь сосредоточь свое внимание на пятом центре и настройся на поток голубого сияния, так же, как мы делали в предыдущем упражнении. Если ты делаешь это упражнение отдельно, то выдели время на то, чтобы настроиться. Либо, если мы с тобой просто продолжаем предыдущую практику, то у нас уже есть это состояние соединенности с вот этим голубым, чистым, сияющим светом. И теперь представь, что ты — это кувшин, который принимает в себя верхний поток. Подними руки и расставь их на ширину горлышка своего кувшина. Так ты можешь сама определить, какого диаметра поток ты готова сейчас принять. Для начала я советую тебе сделать небольшое горлышко. Так, чтобы ты привыкла к этому ощущению. А потом постепенно, по мере практики, ты сможешь расширять его. Представь, как этот сияющий поток втекает сквозь горлышко и наполняет твой кувшин. И по мере того, как твой кувшин наполняется, начни раскрывать для себя красоту каждого творения. Может быть, ты вспомнишь, как искрятся на солнце камни. Или представишь, как выходят на небо звезды, складываются в Млечный Путь. Или, может быть, бабочка раскрывает свои прекрасные крылья, и ты восхищаешься этой тонкой, невероятной красотой рисунка. Это может быть реальная природа вокруг тебя. А может быть, воспоминания из каких-то твоих путешествий, когда ты переживала чувство соединения с природой, с миром, с космосом. Сонастройся с состоянием красоты и божественное присутствие во всем. Заполняй этим свой мир, свой день, а сейчас свой кувшин. Представляй, что на вдохе в тебя вливается гармония, красота и божественный замысел о тебе. Продолжай наполнять свой кувшин до тех пор, пока не почувствуешь, что как будто бы он переливается через край. Стало так много, что уже не помещается в кувшине. Образовался избыток. Тогда очень медленно начни наклоняться вперед, как бы выливая, делясь всем тем, что собрано в твоем кувшине. И когда ты сделаешь наклон до конца, оставь свои руки лежать развернутыми ладошками кверху. Лицо вниз, вытянуто вперед, все тело, и руки вытянуты вперед и развернуты ладонями вверх. И в этом положении дыши и звучи так, как тебе хочется как звучит твоя песня красоты. <свы> И с этим дыханием или с песней отдавай все то, что тебя переполняет, миру. Делись этой гармонией, чувством любви, единства, красоте. Продолжай, пока не почувствуешь, что твой кувшин снова освободился и ты отдала все, что хотела. Дыши свободно, наблюдая, как проходит вдох и выдох. И также аккуратно вернись снова наверх, чтобы снова наполниться. Почувствуй, чего сейчас хочется может быть тебе захочется еще раз наполнить кувшин и еще раз поделиться или ты почувствуешь что уже хочется выйти из этого упражнения тогда дождись пока твой кувшин немножко наполнится так чтобы ты чувствовала что там достаточно и верни свое внимание на дыхание спокойный вдох Выдох. Почувствуй, как одежда касается кожи. Как твое тело касается того, на чем оно сейчас сидит или лежит. Пола, кровати, стула. Возвращай себя вниманием в тело, в настоящий момент. Положи одну руку на область сердца, а другую на свой горловой центр. Дай им сонастроиться. И направь сейчас поток любви и благодарности самой себе. <звы> Родным, любимым. Поток любви городу, стране, миру, просветленным мастерам, учителям, всем живым существам, Земле, Солнцу, Вселенной. Дай себе несколько минут, чтобы бережно вернуться обнять себя поблагодарить потянись подвигайся немножко возможно у тебя будет ощущение как будто бы тело стало смазано изнутри может быть будет чувство что ты видеть стало ярче и четче поблагодари себя И на очередном вдохе открой глаза, потянись. Возможно, после практики тебе захочется что-то приготовить для близких или друзей. А может быть, что-то создать. Так, чтобы через материальный объект поделиться творческой энергией со всеми теми, кто в этом нуждается. Если так, не сдерживай себя и не откладывай надолго. Позволь этому творческому потоку проявиться через тебя в материальный мир. Действуй спокойно, продолжай оставаться в этом творческом потоке. И возвращайся.